Притча первая. Правда о хвосте. У них нет воображения. Для них хвост — это не хвост, а просто добавочная порция спины. Старый серый ослик Иа-Иа стоял, как обычно, один оденешенник в своем заросшем чертополохом уголке леса. О чем он думал до того момента, когда на тропинке появилось ни на что не похожее существо, и думал ли он вообще, вряд ли имеет какое-то значение. Тем более, что существо его об этом не спросило, а сам Ослик, разумеется, ничего на сей счет не сказал. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Существо с любопытством, и я с надеждой на то, что оно вдруг возьмет да исчезнет, не поздоровавшись. Но надежда не оправдалась. — Привет, — сказала существо. — Привет. С тяжелым вздохом отозвался я. — Кто ты? И откуда взялось на мою голову? — Кто я? «Хороший вопрос», — печально сказала существо. «В последнее время я задаю себе его так часто, что он вполне может служить мне именем. Кто я?» «Ну что ж, имя как имя», — согласился я, «хотя бывает и получше». «Кажется, я женщина», — удрученно продолжила существо. Поэтому я на твою голову не взялось, а взялась, заблудилась, утратила, так сказать, правый путь во тьме долины. А, -а. ну, это понятно, сказал я. Обычно меня все обходят сторонкой и навещают, только заблудившись. Он немного поразмыслил и озабоченно спросил Надеюсь, ты сможешь найти отсюда выход? Боюсь, что нет, ответила, кто я. По правде говоря, я его не вижу. Что-нибудь с глазами осведомился и я. С головой, — сказала, кто я, — и пояснила, — я заблудилась во всех смыслах. Ослик обреченно кивнул. Я так и думал. Что ж, присаживайся. Место здесь сколько угодно, особенно между кустами чертополоха. Если ты понимаешь, конечно, что я имею в виду. Боишься, что я случайно сяду на чертополох? Случайно или не случайно, это уже другой вопрос. Кто-то, может быть, любит сидеть на чертополохе, а кто-то любит его есть. И вот об этом последнем ком-то я и прошу тебя не забывать. Хорошо, кротко сказала, кто я, и со всей возможной осторожностью устроилась на свободном от любимого лакомства «Я местечке». — Так как же ты все-таки сюда попала? — снова поинтересовался он, когда с проявлением гостеприимства было покончено. — Да ли они на что не похожего существа в лесу могли бы найтись и другие тропинки, кроме той, что ведет к моему дому. — Наверное, согласилась, кто я. — Мне вообще-то было все равно, куда идти. — Само собой, разумеется, — сказал я. мой дом развалился бывает мечты обманули ничего удивительного друзья ничем не могут помочь ха я попросту не знаю как быть дальше и быть ли вообще я я принял величественную позу посмотри на меня сказал он и устыдись ты когда нибудь встречала более достойного осла Умного и утонченного, который по неизвестной причине был бы обречен жить в сырости и одиночестве И никогда, и ни в ком не встречать понимания, потому что у остальных в голове одни опилки Я не жалуюсь, нет Я несу свою ношу с достоинством, с достоинством, повторяю на тот случай, если ты никогда не слышала этого слова Я поворачиваю к обидчикам спиной, вот как я поступаю, но я и не молчу. Видишь ли, если повторить свою мысль вслух несколько раз, то так, то это, да еще и растолковать ее под конец, может быть, до них что-нибудь и дойдет. Кто я призадумалась, потом кивнула. «Ой, я, я не знал, я всегда думал». Не знаю, в чем тут дело, Кристофер Робин. Но из-за всего этого снега и тому подобного, не говоря уж о сосульках и всем прочем, сейчас в поле. Часа в три утра не так жарко, как думают некоторые. Не сказать, чтобы там было душно, если ты понимаешь, что я имею в виду. Да жаловаться на духоту не приходится, никак не приходится. По правде говоря, Кристофер Робин... Продолжал я громким шепотом, строго между нами, совершенно секретно, если никому не говорить, там холодно. — Ой, и я, и я сказал себе, ведь остальные, пожалуй, огорчатся, если я замерзну. Правда, у них ни у кого нет ума, в голове у них одни опилки, да и те, очевидно, попали туда по ошибке, и они не умеют думать, но если снег будет идти еще недель шесть... Или в этом духе даже кто-нибудь из них может сказать себе, «Пожалуй, и я уже не так жарко, сейчас часа в три утра». А потом он захочет это проверить, а еще потом ему станет очень грустно. «Ой, и я...» «Да, похоже, что так сказала кто и «Но неужели никто и никогда не понимает другого с полуслова?» «От друзей вообще-то иногда...» «Бывает толк», — туманно ответила. «Но в нашем лесу на самом деле все не так. Не так, как кажется некоторым наивным созданием». «Правда, правда. Взять хотя бы историю с похищением хвоста». «Чего?» «Моего, разумеется», — сказал я. «Можно подумать, у меня нет других дел, кроме того, как следить за чужими хвостами». «Постой». Но разве у тебя его похитили, — удивилась кто я. Мне рассказывали, что ты свой хвост потерял. Я и оскорбленно выпрямился. Посмотри на меня еще раз. По-твоему, я похож на осла, утратившего последний разум и поэтому способного потерять ее еще и хвост? Нет-нет, ну нет, что ты торопливо ответила, кто я? да мне конечно же известно как преподносят эту историю они с горечью сказал я мало того что потерял так еще и не замечал потери до тех пор пока мне не сообщил о ней какой-то медведь я я продолжал стоять понуро глядя в землю и виннипуха обошел вокруг него ой что это случилось с твоим хвостом спросил он удивленно «А что с ним случилось?» — сказал я. «Его нет». «Ты не ошибся?» «Хвост или есть, или его нет?» «По-моему, тут нельзя ошибиться. А твоего хвоста нет». «А что тогда там есть?» «Ничего». «Ну-ка посмотрим», — сказал я. «А разве было не так?» — спросила, кто я. Ослик фыркнул. — Кажется, я с этого начал. Но если ты не слушаешь, мне, наверное, не имеет смысла утруждать себя продолжением. — Я слушаю. Продолжай, пожалуйста. Она произнесла это так горячо, что ослик устремил на нее внимательный взгляд. — Похоже, у тебя тоже что-то пропало. — У меня пропало все, — сказала Ктой, — поэтому я здесь. Понятно. Чего от них ждать? Я не раз это говорил, и повторю снова. Они полагают, что без хвоста можно жить, и, надо думать, прекрасно обошлись бы без него сами. Что ж, за них остается только радоваться. Я, разумеется, радовался бы, если бы им зачем-то не понадобился мой хвост. — Им? — осторожно переспросила, кто я. — Ну да. Ты их, наверное, уж встречала, бродят тут и там по всему лесу. Ты имеешь в виду... Нет, я имею в виду именно их, и если ты все время будешь перебивать, не буду. Тогда я, пожалуй, продолжу. Ослик устремил взгляд небеса. Однажды, прекрасным, туманным и сырым утром, я стоял на этом самом месте, где стою сейчас. Я мирно завтракал и неожиданно почувствовал себя как-то странно. Есть, точнее, я вдруг перестал вообще чувствовать себя как именно это я и сообщил медвежонку Пуху, который случайно проходил мимо. Разумеется, сам я к тому времени уже знал, что произошло. Кое-кто не мог, видите ли, жить без нового шнурка для своего колокольчика. И под покровом ночной тишины. Пока я предавался глубочайшим размышлениям, у меня похитили хвост. Конечно, хвост — это не голова и даже не нога, без которой я не смог бы, наверное, передвигаться. Но ему и незачем быть головой или ногой, ибо хвост — это хвост, не менее благородный, чем все остальные часть туловища, имеющие свое назначение — отгонять мух. Попробуй-ка это сделать головой, когда назойливая тварь сидит у тебя на крупе. Но об этом они даже не подумали. Ради собственной, причем весьма незначительные выгоды, они разрушили прекрасное гармоничное целое, если ты понимаешь, конечно, о чем я говорю. Лишили меня части моей, если можно так выразиться, сущности. И никому, как всегда, не было дела до того, что чувствую я. Я скорбно покачал головой и продолжил. Правда, надо отдать должное медвежонку Пуху. У него довольно доброе сердце. И хотя он чересчур быстро, на мой взгляд, догадался, в чем заключалась причина моих страданий, надеюсь, тебе понятно, что я имею в виду. И с такой же подозрительной быстротой сумел вернуть мне хвост. Он все-таки сделал это. На радость я, конечно, простил и ему, и всем остальным эту недостойную выходку, но не забыла они. С тех пор я всегда начеку, — он помахал хвостом, — и тебе советую никогда не терять бдительности, ведь они не дремлют. Кто я тяжело вздохнула. — Я и так уже больше никому не верю, если я расскажу тебе, как со мной поступил мой... Вот только не надо имен. Сердито сказал я: кто бы это ни был, твой друг или родственник, или камень на дороге, или снег на голову, разницы на самом деле никакой. С чего ты взяла, что с тобой как-то поступил именно он? А кто же еще? Удивилась Ктоя, ведь кто угодно из них. Снова перебил ее и я. Я не совсем. Понимаю, ха, сказал Ослик. То же самое вечно говорят и они, и перестают слушать. А, -а, а, понятно, сказал Пух. Он глубоко задумался, а потом спросил под каким ореховым кустом? Под которым орешки каленые, уныло продолжал я. вот веселье и тому подобное. Я не жалуюсь, но так оно и есть. Пух уселся на большой камень и попытался что-нибудь понять. Получилось что-то вроде загадки. А Пух был слабоват по части загадок, поскольку в голове у него были опилки, и он на всякий случай запел загадочную песенку. «Вот, — Вот-вот! — Правильно, — сказал я. — то том терим Тром-то-том-тирим-бом-бом! В лесу родилась палочка, в лесу она росла. и много-много радости детишкам принесла. Веселись и развлекайся. Но этот человек... все же объяснить кто я, и оттопнул ногой. Я ведь сказал, не надо. Не имеет никакого значения, кто именно сделал тебе то, что сделал, потому что ничего другого от них ожидать все равно нельзя. Но кто они такие? В растерянности спросила кто я. Они это они, ответил я, и больше о них сказать нечего. Кто я задачился окончательно? Ты имеешь в виду каких-то конкретных людей и людей вообще? Людей я вообще не имею в виду. Тогда кого же? Твоих соседей? Жителей леса? Вот еще глупости. Вадвинься, пожалуйста. Мне кажется, за твоей спиной я вижу особенно привлекательный кустик. Ну да, я так и думал. Все самое лучшее обязательно скрывается за чьей-нибудь широкой спиной. У меня спина вовсе не широкая, — обиделась кто я. С какой стороны посмотреть, — заметил я, и, подойдя к облюбованному кусту, принялся с аппетитом жевать колючки. Его гостья, отодвинувшись, Некоторое время наблюдала за ним, потом робко спросила. — Если тебе не трудно, расскажи, пожалуйста, о них поподробнее. Я оторвался от еды и посмотрел на нее с неудовольствием. — Странное ты существо. Сначала сообщаешь мне, что у тебя все пропало, а теперь спрашиваешь, а кто они такие? Они — это те, кто у тебя все похитил. Но, растерянно, начала Ктоя, прощай, — отрезал ослик, — не мешай мне обедать. Лес велик, можешь сходить поискать их там, на кого-нибудь, да и наткнешься». Он снова принялся жевать, а Обескураженная Ктоя поднялась на ноги и побрела по тропинке в глубину леса. Во всех своих бедах можешь смело обвинить их». — услышала она за спиной насмешливый голос я. — Я всегда так делаю. Попробуй и ты. Сразу станет легче. Кстати, у тебя развязался шнурок. Это тоже они, не сомневайся. Кто я остановилась, взглянула на свои шнурки и потом повернула скослику. И лицо ни на что не похожего существа неожиданно озарилось пониманием. — Это вполне естественно, — грустно сказал я. Теперь все понятно. Удивляться не приходится. — Ты, наверное, его где-нибудь позабыл, — сказал Винни-Пух. — Наверное, его кто-нибудь утащил, — сказал я. Чего от них ждать, — добавил он после большой паузы. Ни для кого не секрет, что, попав в беду, люди обычно начинают искать виноватого. В большинстве случаев мы не без удовольствия сваливаем вину на кого-нибудь другого. Значительно реже признаем и за собой. И оба варианта имеют свои достоинства и свои изъяны. Первый вариант дарует душе облегчение, но он бесперспективен. Обвиняя других, а себя полагая невинными жертвами, мы лишаемся возможности роста, потому что нет никакой гарантии, что мы не повторим ошибку. если однажды ее не осознай, и впереди нас ждут те же грабли с одной стороны, а с другой довольно тоскливые существования, бы ты теряешь каждого человека, будь то друг или соратник, которого имел неосторожность обвинить. Старые ошибки, новые потери — это не жизнь. Второй вариант — винить в своих бедах самого себя нисколько не лучше. Во-первых, это чертовски неприятно — сознавать, что ты сам выбрал в друзья не того человека, или устроился не на ту работу, или плохо воспитал своих детей. Во-вторых, это чревато депрессиями. Ведь каждому хочется в собственных глазах оставаться умным, сильным и непогрешимым. Брать же ответственность на себя за каждый свой шаг — ох, это тоже не жизнь. И старый мудрый ослик И.А. находит замечательный выход из положения. Третий вариант. Ему не нужен конкретный виновник. Не имеет никакого значения, кто такие они под какими именами выступают в тот момент, когда встретились на твоем жизненном пути и подстроили тебе кавизу, ибо их много. Они повсюду. Друзья, родственники, сослуживцы, соседи, прохожие, а также власти, колдуны, бесы, привидения. Каждый может продолжить список по своему усмотрению. Но стоит ли? Ведь есть короткое и емкое слово «они». И это ж не все. — Вот именно, — сказал я, — тронулись, но я тут ни при чем. Последнюю фразу Ослика, точнее, будет перевести с английского так «только не вините меня» или «я не виноват». «Я» и «я» повторяет эти слова не один раз, потому что он знает. Среди виноватых может оказаться кто угодно, в том числе и он сам. Если для тебя «они» — это все остальное, то для кого-то другого «они» — это все остальные плюс «ты», не так ли? Можешь смело валить на них, но не забудь включить в их число и злополучного, многострадального, любимого себя. После этого во всех своих бедах можешь смело обвинять их. Попробуй, посмотри, что получится. Для этого, пожалуй, чувство юмора особенно не требуется.